Доводилось ли вам, друзья мои, слышать об Аргусе, двуликом хранителе душ? Впрочем, так его называют эльфы или люди. У орков он известен как двуглавая погибель, а гномы величают его бледным мастером. Пусть имена различаются, да только предания об Аргусе у всех народов сходны. Их не принято рассказывать на пирах они не записаны в книгах, не особо популярны у бродячих болтунов вроде меня. Даже в страшных сказках, что шепчут на ночь непослушным детям, вы не найдете ни одного упоминания о Баргусе. А вот почему. Давным-давно, во времена которых не вспомнили бы и прадеды нынешних стариков, жил великий волшебник, могучий и гордый. По слухам, был он из племени эльфов но поскольку в старшем народе магия от века принадлежала женщинам, почитался он за выродка, причудливую игру природы, циркового уродца. Был он изгнан из родного города и нашел приют в братстве алхимиков, где к любым отверженным всегда относились как к равным. Но ответного уважения им не суждено было дождаться. Жажда власти, сжигавшая душу волшебника, могла сравниться по силе лишь с ледяным презрением, коим он одаривал окружающих. Аргус, а таково было его имя, изучил великое множество темных тайн мироздания и, ослепленный собственными успехами, задумал познать хаос. Уже тогда те, кто размышлял над подобными вещами, Утверждали, что это невозможно Ведь даже самому хаосу Не дано познать себя Но Аргусу Не было дела до чужих мнений И его высокомерие Перешло ту черту За которой доводы разума Перестают иметь значение В великом гневе Обрушился он на тех, кто осмеливался Возражать ему И однажды в приступе ярости Убил своего учителя Мудрого алхимика пытавшегося отговорить лучшего ученика от безумной затеи. Аргус готовился долго. Он знал, что у него будет только одна попытка, ведь бездна не дает вторых шансов. Но если бы ему удалось задуманное, если бы получилось проникнуть в сердце хаоса, поймать его ритм, он обрел бы невероятную силу, перед которой все четыре народа пали бы ниц. Но волшебник ошибся. не смертному, не богу не дано увидеть суть предвечного. одерзнувшие будут вечно молить о смерти. Так случилось и с Аргусом. Хаос пожрал ее. То, что вернулось в наш мир с другой стороны бытия, уже не было ни эльфом, ни человеком, ни орком, ни гномом. Хаос и себя ужасное существо, подобное кукле, исковерканной жестоким ребенком. Горбатая, двухголовое чудовище на козлиных ногах, с бледной кожей, не способной перенести ни малейшего прикосновения солнечного света. Души у Аргуса больше не было. Жадная бездна высосала ее, оставив лишь гнев и презрение ко всему живому превратив некогда строптивого колдуна в своего верного слугу. С тех пор бродит двуликий по миру, несет страдания и боль встречины, собирает души павших воинов и ведет их за собой на другую сторону смерти. Отвратительные лица свои скрывает он под масками, а хромоту козлиных ног исправляет костылем окованным ржавым железом. Горе тому, кто столкнется с Аргусом. Не раз отчаянные герои из разных племен выходили против него, но никому не удалось одолеть Двуликова. Если взглянет он левой своей головой, что в маске из красного дерева, а тебя пламя его гнева, вспыхнешь, как факел, и сгоришь в мгновенье ока. Если же посмотрит правой головой, на которой золоченая ухмыляющаяся маска, то обрушится на тебя холод его презрения, скует конечности, превратит в ледяную статую.